Глава 37. В кругу, изчерченном древними рунами и посыпанном порошком цвета индиго, с раскинутыми руками стояли ведьмы. Они закрыли глаза и устремили лица в небо. Они пели. Звуки древнего, почти забытого языка неслись ввысь, проникали в частицы мироздания и создавали вибрации призыва. Особо выделялся в их оркестре сильный голос Дорки Малзы. Меня сотрясала дрожь от вибрирующих волн, разносивших по округе слова призыва. Ледяные мурашки бегали по телу, язык прилип к небу, пересохшее горло першило. Ведьмы открыли глаза, и я увидела, что их радужка побелела. Голоса достигли самой высокой ноты и оборвались — Все разом затихло, звуки пропали из мира, не ощущался даже шелест ветра. А потом мир вздрогнул, столб света ударил в небеса, а в его глубине, словно через толщу воды, что-то заворочилось, будто огромная тварь медленно переворачивалась в пучине океана. Магический свет стал ярче и окрасился в кроваво-красный. Столб света расширялся и увеличивался в диаметре. И я поняла, почувствовала, как начал открываться проход в пекло. Скоро появится тот, кого обуздает Дорки, или, если она не сможет, убьет все живое в этом мире. Лорка оставался в пекле тысячу лет — Там, откуда нет выхода, и там, где нет надежды для других. Он зол, голоден и могуч. Неужели так все и закончится? Если демон сожрет мою душу, я больше никогда не смогу возродиться. Дорки оглянулась, радужки глаз приобрели привычный цвет. «Ведите первую жертву!» — приказала она своим приспешницам. Я подобралась, готовая отбиваться изо всех сил, но ведьмы подошли не ко мне. Они освобождали от веревок мистрис Витру. Привязанные ведьмы испуганно затрепетали. «Дорки, одумайся! Скоро будет слишком поздно! Ты не сможешь поставить на лорка печать, он сильнее тебя! Закрой канал из пекла, пока все еще можно исправить!» Дорки лишь засмеялась. Зло с чувством сладкой победы, а ведьмы тащили прямо к столбу света, упирающуюся мистрис. Не смей ее трогать! раздался мужской голос. К верховной ведьме метнулся призрак Порфирия. У меня глаза на лоб полезли. А он-то что тут делает? Люмпочка! И юноша с такой нежностью посмотрел на Верховную, будто она его сердце и душа, вся жизнь и цель существования. Мистрис Витра так побледнела, что сама стала по цвету похожа на призрак. «Люмпочка!» — протянул руки Порфирий и попытался погладить ее лицо. В его глазах стояли слезы. Изо рта Верховной ведьмы вырвался приглушённый рваный звук, и она заплакала. Порфирий. «О, небеса, мой любимый!» Женщина сделала шаг к нему навстречу и заглянула в глаза. Слезы безудержно текли по ее лицу. «Это ты! Я думала, что ты бросил меня у алтаря!» «Так верховная и есть люмпочка!» До меня стало доходить. Когда становится верховной ведьмой, положено менять родное имя на наречённое. Похоже, раньше ее звали Люмперией. Значит, ты умер. Мистрис сокрушенно помотала головой. Я бы никогда в жизни тебя не бросил, серьезно произнес Парфирий. Что здесь происходит? Он начал оглядываться и тут заметил Дорки. Та стояла, замерев, и смотрела странным взглядом на призрака. Парфирий протянула к нему руки Дорки. «Что с тобой случилось, Порфирий? Все эти долгие годы я старалась думать, что ты просто ушел, не захотел жениться на мне. И отгоняла от себя мысль, что ты можешь быть мертв. проговорила Верховная Ведьма. «Люмпочка, я бы никогда тебя не бросил, я любил тебя больше жизни, но я не знаю, что со мной случилось и как я умер». «Единственное, что помню, меня ударили по голове, и вот только недавно очнулся у нее в подвале», — указал на меня пальцем юноша. Все ошарашенно посмотрели в мою сторону, стало некомфортно, лучше бы не обращали на меня внимания. Верховная вырвалась из рук своих охранниц, которые ослабили хватку при появлении призрака. Те не стали ее удерживать, и веревки с рук ведьмы спали. Она кинулась к Порфирию, попыталась его обнять, но ничего не получилось. Мистри только очерчивала контуры его лица, волос, а из ее глаз катились горькие слезы, сдерживаемые годами. «Как же я мечтала тебя увидеть, хоть на миг! Я тебя не забыла, любила и люблю!» «Прости меня», — вдруг произнесла мертвенно-бледными губами Дорки Малза. Парфирий с Верховной оглянулись на нее, не понимая, в чем дело. «Прости меня, Парфирий, я не хотела тебя убивать». «Что происходит?» «Я просто не хотела, чтобы ты женился на Люмперии. Ты же знаешь, что я тоже любила тебя». «Вот это поворот!» Верховная сжала кулаки и процедила сквозь зубы. «Что ты сделала?» «Я не хотела его убивать!» оправдывалась Дорки, разом забыв, что она тут творила еще несколько минут назад. «За что?» — подлетел к ведьме Парфирий, вглядываясь в ее побелевшее лицо. Она замахала на него руками. «Нет, нет, я правда не хотела тебя убивать, а всего лишь желала, чтобы ты не приехал на свадьбу, хотела отомстить и унизить Люмперию тем, что ее бросили у алтаря» но я бы потом тебя обязательно отпустила. Ты должен был просидеть в подвале всего день, только наемники, которых я наняла, перестарались, удар оказался слишком сильным, и ты умер». «Ах ты, тварь, ты убила моего единственного любимого человека!» — закричала мистер Свитра. «Ты всю жизнь мне завидовала! Как ты могла?» Гневно сверкая глазами, Верховная пошла на дорки, Та испуганно сделала шаг назад. «Если бы ты, дура, не убила Порфирия, то я бы вышла за него замуж и не стала бы верховной, и тогда ты могла стать ею. Как ты об этом не подумала? Единственное, о чем я мечтала, это быть с любимым, растить с ним детей. Ты разрушила мое счастье, мою жизнь, и я, пытаясь отвлечься от горя, уходила с головой в работу, много занималась магией» потому и стала Верховной. Я не хотела больше ни за кого выходить замуж. У меня не было детей. Я посвятила всю себя кругу ведьм. Ты!» Пальцем указала на Дорке Мистрис. «Сама все разрушила!» Верховная горько усмехнулась. «О, я счастлива, что хотя бы сейчас узнала, что на самом деле случилось с тобой!» С нежностью посмотрела она на любимого. «А ты, сволочь!» Ведьма перевела взгляд на подругу и скрючила пальцы. «Заслуживаешь смерти!» Дорки стояла, не шевелясь. Лицо уже сравнялось цветом с землей, и, кажется, она совершенно забыла, что здесь делала. Тем временем в ярком пламени света стал проявляться силуэт. Метра четыре роста, с двумя рогами, мощными руками и ногами-колоннами. Только сейчас на него никто не обращал внимания. А если эта дура не успеет поставить на лорка печать, нам всем конец. Но ведьмы в балахонах заметили неладное и схватились за руки, удерживая круг. Они пытались дозваться Дорки, но та словно провалилась в прошлое, ничего не видела и ничего не слышала. Пока предательница впала в оцепенение, верховная набросилась на нее и сбила с ног. Они покатились по земле, рычали, рвали друг другу волосы, царапали лица. Порфирий летал рядом и пытался до них докричаться. «Дорки, остановись! Ты уже натворила дел!» Но сейчас было время расплаты. Вся горечь неудавшейся жизни, что Дорки, что Люмперии, вырывались ожесточенным боем. Дорки, казалось, забыла о том, что ей-то доступна магия и дралась, как обычная женщина а демон из пекла становился все выше и четче, уже явно стали видны руки, бугрившиеся мышцами, сверкающие алым глаза и шипастый череп без волос. Воздух вокруг сгустился и накалился, словно днем в пустыне. Дышать стало тяжело, магия от демона исходила такая, что кровь в венах начала течь медленнее и густеть. Заболела голова, тело налилось свинцом. «Люмпочка, пожалуйста, перестаньте! Обернитесь! Лорка восстал!» — кричал Парфирий, но они не слышали. Ярость и злость заложила уши, гнев заслонил глаза. Но в какой-то момент, сквозь шум драки, верховная ведьма все таки услышала жениха и опомнилась. Она сорвала с себя ошейник и, чуть отклонившись, вытянула руки вперед. Из ладоней полился алый свет и полностью охватил Дорки. Мистрис подняла руки над головой и кинула со всей силы ту, кого считала подругой в столб света. Ведьма с громким криком влетела прямо в пасть к демону. Лорка рыкнул, обрадовавшись подношению. Его глаза засверкали красным, в них отражалось истинное зло. Его рука начала медленно проходить, будто через вату, сквозь столб света. Все, это конец. Он победил. Нам не жить. Принесенная в жертву, Дорки сделала проход в наш мир неминуемым. Быстрее сюда! Освободить пленниц, встать в круг силы. Мистрис перехватила контроль на себя, и ведьмы отступницы подчинились. Они понимали всю опасность, больше нет дорки, а самое сильное, кто может еще попытаться спасти мир, это Верховная ведьма. Меня развязали, как и других девушек. В круг! резко выкрикивала приказы мистрис. Я не могла сделать даже шаг, было безумно страшно. Он выходит! закричала Верховная. И я, собрав остатки сил, побежала на ее зов. Не было времени думать, скоро настанет конец света. Жар был страшным, неумолимым, демона палял все вокруг, его рука вылезла из прохода уже до запястья, пекло открывалось вместе с ним. Казалось, я сама пылаю в костре, будто пламя начало лизать огненными языками кожу, и скоро последний крик вырвется наружу вместе с уходящей жизнью но я молчала, сцепив намертво руки с другими ведьмами. Я умру, но не дам демону вылезти наружу. До последнего вздоха, до конца. Мистри Свитра пела все громче. Через нас проходили тонны магии. Сила перекатывалась по телам, словно гигантские волны смертельного шторма. «Держать! Ценой жизни держать круг!» выкрикнула жестким голосом верховная ведьма. Она все громче и громче читала заклинания на древнем языке. А демон бушевал и рвался к нам, ко всему живому, к жизни, что хотел поглотить. Его рука по локоть вышла из столба света, огромная, способная спокойно раздавить без усилий трех человек. От нее шел нестерпимый жар, она пылала, как само пекло. Раздался дикий вопль, смертельный крик, лорка схватила одну из ведьм, одежда на ней моментально запылала, будто ее бросили в костер, кожа покрылась волдырями, через секунду обуглившись. «Держать круг!» И ведьмы сцепились руками уже без своей сестры. Демон забрал ее и, широко открыв пасть, поглотил женщину. Я онемела, не чувствовала рук, ног, сознание удерживалось где-то на краю, на меня были готовы обрушиться темнота и пламя пекла, магия плескалась в теле вместо крови. Держать, держать, во имя мира, во имя людей, во имя Гордона. Грозный рык, взгляд, полный ярости и огня пекла, уставился на нас. Лорка был готов к триумфальному выходу. Он оглядел нас и оскалился. Чуял. Уже все, Мы не спасемся. Рука раскаленной плоти, излучавшая ужасающий жар, потянулась из столба света. Ко мне. Я не могла бросить круг, не могла спастись. Прости, Гордон, я тебя люблю». Неожиданно в демона ударили искры холодного света. Целая серия молниеносных синих вспышек пронзила руку, тянувшуюся убить меня. «Уничтожить демона! Перекрыть ему проход!» Я узнала голос, голос Гордона. «Он пришел!» Демон дернулся и убрал руку. Его рык, будто взревел зверь, пойманный в капкан, разнесся по долине и оповестил всех, что монстр собирается до конца отстаивать свою жизнь. Но мне стало немного легче. Я увидела много мужчин-магов, они выстроились позади нас, и из их рук лился холодный синий свет. Перестала жечь нестерпимым огнем тело, разум и душу. Воспрянула надежда для меня и мира. Мы побеждали. Инфернальный канал постепенно закрывался. Вокруг демона образовывался кокон, огненное пламя гасло на глазах, а с ним таял и лорка. Вдруг он испустил такой громогласный рык, что уши заложило, а рядом будто вся земля содрогнулась». Это был последний вздох побежденного. Демон исчез, растворился в голубом сиянии, и зло ушло. Постепенно погасло и голубое пламя, оставив лишь мертвую голую землю в центре. Я выдохнула и начала заваливаться назад, но меня подхватили сильные руки. «Гордон», — хрипло прошептала я, — «я думала, ты никогда за мной не придешь. Слезы радости и облегчения потекли из глаз. «Я всегда приду за тобой, куда бы то ни было, и спасу от всего». Верховный крепко прижал меня к себе и уткнулся в макушку. «Ты же моя!» Вокруг суетились маги, запечатывая место вызова страшной твари из пекла. Ведьмы обессиленные и подавленные потирали руки, потому что их ладони, как и мои, нестерпимо горели, а кожа покраснела от жара, что извергал демон. Мистрис долго смотрела на почерневшую землю, а потом обернулась к Порфирию. Они сделали шаг друг к другу, слезы текли по лицам обоих. Хватит с тебя, произнес Гордон и взял меня на руки, унося оттуда, где чуть не оборвалась моя жизнь. Внизу склона стояло множество крытых повозок, в которые сажали хмурых ведьм. Всюду сновали полицейские и люди в форме без опознавательных знаков. Мак поднёс меня к Кэбу и поставил на землю. «Мне было очень страшно», — призналась я. «Я думала, что ты пригласил меня на свидание. От тебя ведь пришла записка». «Я выясню, кто ее отправил. Не переживай, моя ведьмочка». «Теперь все будет хорошо. Я с тобой. Ты очень храбрая». Погладил меня по щеке Гордон. В его глазах плескалась безграничная нежность. «Спасибо, что спас меня». Я кинулась на шею мага и уткнулась в его сюртук. С силой вжалась в него, не желая больше ни на секунду быть без Гордона. «Ох, Марика!» — обнял он меня. «Ты все время влипаешь в какие-то неприятности». «Мне так и хочется тебя привязать дома, чтобы ты сидела и занималась только нашими детьми, да меня с работы ждала». «Какими детьми?» — захлопала я растерянно глазами, посмотрев в его серьезное лицо. «Которые у нас с тобой скоро появятся», — ответил маг. «Что?» — не поняла я. «Да, Марика, теперь ты от меня никуда не денешься», — улыбнулся он. «А я и не хочу никуда деваться», — пролепетала я. «Тогда решили, мы с тобой женимся. Согласна?» Внутри словно взорвалась радуга, и ее яркие цвета заполнили сердце. А в душе расцвел цветок, благоухавший безмерным счастьем. «Да, я согласна», — выдохнула я. И Гордон поцеловал меня так, будто зажог внутри солнце, осветившее путь к любви к нему. «Я люблю тебя, моя ведьмочка», — произнес он, а я словно взлетела к небесам от счастья и парила там вместе с облаками и ласточками. Но даже высоко на небосводе слышала стук его сердца, которому вторило мое. «Гордон, я тоже очень сильно тебя люблю». «Моя, никому не отдам» прорычал Верховный и впился в губы собственническим страстным поцелуем. «Моя». Когда он отпустил меня из объятий, вокруг все будто сверкало, хотя стояла глубокая ночь. Я видела мир в радужном свете и была безмерно счастлива, жива, любима и любила. А ведь действительно, сегодня день, когда сбываются мечты». Я услышала заветное признание в любви, получила предложение руки и сердца от любимого. Люмперия наконец-то узнала, что стало с ее женихом, а Порфирий нашел свою люмпочку.